Глава 50. Сегодня я должна вести себя так, как никогда раньше. Это относится не только к официальной версии случившегося с Бенном, которой мне нужно придерживаться, но и касается сопутствующих обстоятельств, людей и событий, которые надо скрыть. В прошлый раз доктор Лезандр сказала, что хочет получить ответ на вопрос, почему я не такая, как прочие зачищенные. Сегодня у меня есть ответ. Я знаю, чем отличаюсь от других, но правда не знаю почему. Проснувшись утром, разбитая и с больной головой после проведённой на Софье ночи, я обнаружила, что знаю ответ. Всё дело в злости. Моё лево делает своё дело. Если я по каким-то причинам расстроена, опечалена или огорчена, как и следует ожидать, уровни падают. Они даже могут падать до полной моей отключки. Но в случае со страхом или злостью ничего подобного не происходит. Эти состояния как будто защищают мои уровни. А между тем основное назначение лева не позволять зачищенным гневаться, не допускать проявлений насилия и агрессии в отношении других и самих себя. Мой так не работает. Если кто-то придёт к такому же выводу, мне конец. На счёт этого сомневаться не приходится. Возможно, доктор Лизандер и была бы не прочь покопаться в моем мозгу и выяснить, как и почему такое случилось. Но и она не смогла бы противостоять больничному начальству и Лордерам. Раз и нет больше Кайлы. Держать каменное лицо я научилась, хотя до совершенства еще далеко. В любом случае я не могу позволить себе злиться, ни в больнице, ни в школе, где и у стен есть глаза, ни в малейшей степени. Эта тема закрыта. Как это сделать? Я знаю только один способ — открыться боли, страданиям, депрессии, всему тому, что я старалась блокировать с того дня, когда Бен сглаживаю. Смотрю налево, четыре четыре десятых слишком много. Войдите, приглашает доктор Лизандер, и я вхожу в кабинет. Садись, Кайла. Она одаряет меня полуулыбкой и касается экрана. Сажусь. Она поднимает наконец голову. Не стану спрашивать, как дела. Вижу по записям, что не очень хорошо. Не очень. Расскажи мне о Бенне. Голос мягкий, тон располагающий. А самое странное видеть на знакомом лице сочувствие. Бен мой школьный друг. А ещё мы были вместе в группе. Вообще-то он мой единственный друг. И что случилось? Бен не пришёл в школу. Я забеспокоилась и вместе с бойфрендом Эмми отправилась к нему домой. Но там уже были скорые и лордеры. Он отвёз меня домой, и я отключилась. А Бен не вернулся ни в школу, ни в группу, и никто о нём ни слова не сказал, как будто его и не было вовсе, как будто до него и дела никому нет. Кровь бежит быстрее, пальцы сжимаются в кулаки, но я заставляю их расслабиться и стараюсь держать ровное дыхание. Мне есть Кайла. Так скажите, что с ним случилось, пожалуйста. Честно говоря, не знаю. Меня это не касается пока он не станет пациентом нашей больницы в отношении всего остального я никакой информации не располагаю а можете узнать нет не могу говорит она с сожалением но ты же знаешь кайл что лево снимать нельзя вас инструктировали попытка снять прибор влечёт за собой боль судороги и смерть Уровень падает слишком быстро, быстрее, чем носитель прибора успевает уничтожить его и предотвратить смерть. Так всегда, спрашиваю я шёпотом, и никаких шансов. Какой-то шанс на отказ оборудования остаётся. Бывает, что это связано с некачественно проведённой операцией или дефектом имплантированного чипа. Стопроцентной гарантии не существует. Моя работа заключается в том, чтобы свести такие случаи к минимуму. А если что-то пошло не так, определить причину. Доктор Лезандр наклоняет голову. Уж не вспомнила ли тот вопрос, который задала мне при нашей прошлой встрече? Опасность впусти боль. Я не выдержу. Ты должна. Мысленно вызываю лицо Бена. Вот он смеётся, вот мчится словно ветер. Вот держит меня за руку с любовью Бен, но все эти образы перекрывают другой, искаженные, перекошенные булью черты. Таким я видела его в последний раз и таким его оставила, бросила, избежала, спасая себя. Горячие слезы обжигают глаза. Мз четыре и две десятых. Мз три и семь десятых. Доктор Лизандер тычит пальцем в кнопку интеркома, что-то говорит. Появляется медсестра. Они перекидываются парой реплик, и сестра делает мне укол. Я ощущаю прилив благостного тепла, он уровне медленно ползёт вверх. Медсестра уходит, и доктор Лезандр снова постукивает по экрану, время от времени поглядывая на меня, а потом откидывается на спинку кресла. На сегодня достаточно. И Кайла, послушай мой совет. Тебе лучше забыть его. Но даже если не сможешь, со временем полегчает. Примерно тоже и едва ли не теми же словами говорила мама. Так вы знаете, спрашиваю я шепотом. Ты о чем? Знаете, да? Вы тоже потеряли кого-то. С вами тоже случилось что-то ужасное. Она вздрагивает, словно я дотронулась до оголенного нерва. На мгновение в ее глазах вспыхивает что-то настоящее. Боль. Но потом все проходит, лицо каменеет. Отправляйся домой, Кайла. Тема закрыта. Я встаю со стула и иду к двери. И вот что, Кайла. Я не забыла, о чём мы говорили в прошлый раз, но сегодня об этом не будем. Значит, только отложили? Лишь поздно вечером, уже лёжа в постели, я стараюсь уснуть. Понимаю, какую допустила ошибку. Согласно официальной версии, я не должна знать, что Бен пытался срезать лево. Но когда доктор Лезандр упомянула об этом, я ни о чём её не спросила, не удивилась. Вообще никак не отреагировала. Упс, вот такенный здоравующий. Упс. Но потом до меня доходит и кое-что еще. Если она и впрямь ничего не знает о Бене и о том, что с ним случилось, то и этого знать не должна. Доктор Лизандер лгалла. Меня обступает полнейшая тьма. Открываю все шире глаза, всматриваюсь, но вокруг черным черно. Я ничего не вижу, терпеть не могу мрак. Бью по кирпичным стенам, обступившим тот кружок, на котором я стою. Невозможно не развести руки в стороны, не даже сесть. Должен же быть какой-то выход. В башне Рапунцель было окно, и у неё были длинные волосы. У меня только темень, ногти, кулаки и ноги. А ещё ярость. Колочу по стенам кулаками, пинаю их ногами снова и снова, ничего. Наконец, обессилев, прислоняюсь к стене, и вот тогда нащупываю под рукой кусочек засохшего раствора. Едва держится в стене. В одном месте на высоте талии я снова бью, скребу и царапаю, не обращая внимания на содранную кожу, обломанные ногти и кровь. Руки заживают, это я хорошо знаю. И вот Наконец, проблеск света. Я едва не кричу от радости. Какая мука не согнуться, не посмотреть, что там за стеной. Кручусь, верчусь, но места слишком мало. Хватит, рыву я от злости. Выпустите меня!